В детстве Никита боялся темноты. Не засыпал без ночника. Попытки борьбы с позорной фобией заканчивались провалом. Лежа под холодным одеялом, он смотрел на знакомые предметы, меняющие в полутьме очертания или закрывал глаза. Тогда страхи, подкрепленные буйным воображением, наполняли пространство детской комнаты. Мертвец от голода, поедающий собственную плоть Мутант с уродливыми щупальцами Чудище, затаившееся в шкафу Все потусторонние гости только и ждали, когда мама пожелает спокойной ночи и выключит свет Он пытался уснуть, а чей-то холодный голос в голове начинал знакомую досадную игру «Да считаю, до десяти ты нас увидишь» хочешь посмотреть на нас? Раз, два, три. Он ни разу не дожидался момента, когда голос закончит считать. Никита бежал к выключателю и спасательный свет разливался под детской. Собственная комната, теплая кровать, централизованное электричество, далекие отзывы прошлого и только страхи, казавшиеся когда-то Такими наивными Вдруг обрели плоти через много лет Потянули к нему липкие пальцы Луч света скользнул в англу Нащупал едва шевелившийся силуэт Драгоценный фонарик Чуть было не выскользнул из рук В углу, прижавшись к стене Стояла молодая женщина Руки, связанные за спиной Во рту кляп Несмотря на жалкий вид, взгляд ее был ясный и решительный. Волошин нервно сглотнул. Приблизившись к женщине, Никита снял кляпы, поскольку он ни разу не начинал знакомства подобным образом. То в замешательстве ждал, пока пленница заговорит. «Долго же ты соображал, как только я не пыталась достучаться. Однако спасибо, что зашел в гости. Развяжи руки, будь другом». Ты, «Ты кто?» «Слушай, я две недели вот так». Женщина пошевелила плечами. «Развяжи руки, а потом поговорим». Она, щурясь, вглядывалась в лицо Волошина. «Андрей преувеличил твою привлекательность». Никита перерезал веревку. Мысли его стали вязкими, как кисель. В голове появились картинки прошлого, всплывали имена, но полноценно мыслить, связывать образы в сюжет почему-то не получалось. Она упомянула Андрея? Или показалась? «Всё, все, всё, всё, все, Ефим!» Донеслось совсем близко. Ефимовна, кажется, тоже пыталась по-своему осознать происходящее. «Анна меня зовут». Женщина сделала несколько шагов к противоположной стене хранилища. Послышался плеск. Никита поводил фонариком. Анна стояла у оцинкованного ведра с водой. Она почти погрузила голову в ведро и пила с блаженным стоном. Словно животное всплывала еще одна неуклюжая мысль. «Как животное, честь слова», — Анна словно угадала мысли Волошина. «Две недели с завязанными руками, с кляпом во рту. Пока вас не было, девчонка ко мне часто заходила, кормила и там еще одно ведро за печью. для других нужд. Смотри, не перепутай. А как вы вернулись? Люська твоя осторожничать начала. Отпирала хранилище только если оставалась одна в крематории и уже не расспрашивала ни о чем. То есть не допрашивала». «Чувствую себя полным идиотом. Значит, все это время Люся держала тут пленника». «Держала в плену человека. Ей же только десять лет. Ха -ха. Девчонка, конечно, боевая. Ей бы к нам в армию. А ты? Неужели не подозревал ни о чем?» «Нет. Думал, тут продукты, которыми она хочет распорядиться сама, ну и не давил». «Да уж ты, оказывается, тонкой организации. Еда в хранилище, правда, припрятана. Надолго не хватит. Люська транжирит запасы. Вон, оцени, в углу деревянные ящики». «Мне в Кляпе было не до них, а сейчас я пообедала. Или поужинала. Который час? Ближе к ужину. Ну вот». Они вскрыли один из трех деревянных ящиков. В нем оказались плотно уложенные целлофановые пакеты с рисом, вяленое мясо в вакуумных упаковках, несколько банок тушенки, консервированные овощи, соль с десяток шоколадных батончиков, заварка, бесполезная». в отсутствии горячей воды, однако, чрезвычайно заинтересовавшая Ефимовну. Та с необъяснимой ловкостью выдернула пачку из рук Никиты, понюхала, изобразив высшую степень блаженства, и сунула ее в редикюль. Еле в темноте, устроившись на одеялах, Никита спрятал фонарик, он уже достаточно ориентировался в просторном помещении хранилища. Смотреть тут, в общем-то, было не на что. К облегчению Волошина, печь для сжигания покойных оказалась больше похожа на гигантский сейф, обшитый металлическими листами, и это помогало не думать об ее истинном предназначении. Само хранилище напоминало операционную. Светлые стены, ледяной кафельный пол. В углу брошено несколько одеял, у стены смежной с трапезной, три деревянных ящика и холщовый мешок с мукой. У двери Небольшой горкой сложены поленья совсем немного. Запасов дров им хватило бы на два 3 дня, не больше. Люська действительно вовсе не заботилась об экономии. «Включи фонарик ненадолго. Соскучилась по свету», – попросила Анна за ужином. Вздрогнул желтоватый свет, Волошин искосо взглянул на Люськину пленницу. Красивая. Даже несмотря на двухнедельное заточение – В ее теле словно бы циркулировала жаркая жизненная сила. Заношенная униформа казалась великая и на несколько размеров, однако Анна не выглядела ни истощенной, ни сломленной. Она сидела перед ним молодая и свежая. смолисто желтоватые глаза слегка раскосые, тепло поблескивали. Светло-соломенные волосы, еще влажные, Казалось, источали тонкий аромат, словно бы она провела две недели в спа-салоне, а не в затхлой комнате. Волошину невыносимо захотелось дотронуться до нее, проверить, не галлюцинация ли перед ним, однако он сдержался. Ты знал, Андрея? Анна приблизилась вплотную. Никите начал казаться, что пытается общаться с ним телепатически, однако спустя некоторое время женщина заговорила, Я работаю на хостел. Андрей тоже работал. Ты думал, он бывший военный? Это не так. Он состоял на службе вплоть до своей смерти. До самоубийства. Мы, как рейнджеры, прочесываем планету, ищем выживших и приводим их в безопасное место. Мы уходим из хостела на недели, месяцы, годы. «Работаем во имя будущего человечества, только не надо ухмыляться, это действительно так. К сожалению, за время службы мы нередко сталкиваемся с жестокостью выживших. Они не доверяют нам, а мы им. Поэтому в некоторых случаях рейнджеры имеют право не раскрывать свое истинное лицо будущему постояльцу хостела. Короче, Андрей вел тебя в хостел в качестве друга, а не наставника рейнджера. Это было нужно». Чтобы ты доверял нам Ясно Значит, это была его работа Не совсем Он заботился о тебе до последнего Как настоящий друг Именно поэтому и связался со мной Связался? Да, у нас есть устройство для связи Коммуникатор Без кнопок, светится голубым Верно Разблокировка возможна только голосовым паролем Андрей попросил найти тебя, он сказал, что больше не в силах выполнять работу. Почему он это сделал? Убил себя. Личная драма. К делу не относится. Никита помолчал. Вопросов было уйма, однако все они казались второстепенными. Он понимал, что должен спросить о чем-то важном. Но это важное все время терялось. По правде говоря... Больше всего Волошин отвлекал легкий цветочный запах, исходивший то ли от влажных волос Санны, то ли вся она источала тонкий, едва уловимый аромат. Он принялся усердно жевать резиновое мясо из консервной банки. Наконец, Анна сама нарушила молчание. «Ты уже видел?» «Что?» «Странных существ?» «Видения?» «Что-то необъяснимое?» Никита передал единственную погнутую вилку Ефимовне, но та не проявляла интереса к прибору и без смущения сунула тощую ладонь в банку с тушенкой. Волошин пожал плечами. «Я почти четыре года живу в странном мире, хотя в последний месяц уже был решил, что схожу с ума. Меня преследовала какая-то тварь, то ли вампир, то ли демон. В городе мерещится черт знает что, а детей, которые тут жили... Всех, кроме Люськи, сожрал гигантский паук. «Достаточно необъяснимо. Дети мертвы?» Анна резко встала. Она побледнела, и даже голос ее вдруг стал бесцветным. «Как?» «Я не знаю, что это. На них напала жуткая махина. Огромный паук с человеческими головами на лапах. И он слепой. Идет на запах или звук. И если он вернется, нам надо сваливать». Никита подошел к двери и заколошматил в нее со всей силы. «Бесполезно, не откроет. Люся считает, что ты один из нас, из хостела. А значит, связан с исчезновением ее родителей. Девочка нашла коммуникатор Андрея, который ты зачем-то таскал с собой. Откуда знаешь? Люська твоя сама рассказала. Пыталась узнать, знакомым, или нет, а вот про то, что ее друзей сожрал паук, девочка умолчала». А ты-то как здесь оказалась? Просто облажалась. Дети обвели меня вокруг пальца. Не хочу говорить об этом. Некоторое время пленные просидели в тишине. Ефимовна степенно прохаживалась туда-сюда по хранилищу, ловко обходя препятствия в темноте. Никита вспомнил о дневнике. Прочитает ли Люська последние записи? Может, тогда она поверит в его невинность? Но тут же вспомнил, что девочка не осилит. и двух строк рукописного текста. Вдруг Анна легко коснулась его руки. «Тебе казалось когда-нибудь, что тебя нет? Будто ты персонаж игры, выдумка или чья-то галлюцинация?» Волошина торопел. Новая знакомая вдруг в нескольких предложениях выразила то, что он чувствовал все эти недели. «Помнишь загадку?» Когда в лесу падает дерево, слышен ли его звук, если никого рядом нет? Так вот, я чувствовался тем падающим деревом. Никого рядом. Никого, кто смог бы подтвердить реальность происходящего. Никого, кто смог бы свидетельствовать реальности меня самого. Я, я почти поверил, что все вокруг только сон. Иллюзия? Да. А если тебя слышит и понимает другой, то ты... Становишься настоящим Расскажи мне о том, как выжил И Никита говорил Долго О том, что он обнаружил себя из раненого В погребе в день катастрофы О том, как встретил Андрея как снова остался один О том, как в лесу его преследовал монстр О встрече с Люськой О гибели детей О том, как побывал в склепе И вернулся в крематорий Анна слушала, не перебивая Ефимовна тоже затихла. Мир Никиты обретал прочность. Слова впечатывались в его биографию. Его прошлое становилось частью реального мира. «Ну вот, сказочки конец», — подытожил он и улыбнулся. Анна уронила голову ему на плечо, мелко вздрагивая временами в беспокойном забытие. Ефимовна... Судя по шуршанию, доносившемуся совсем близко, копошилась в своем редикюле. Усевшись поудобнее, стараясь не потревожить новую знакомую, он закрыл глаза, но спать не хотелось. Волошин принялся всматриваться в темноту, тренируя способность различать силуэты предметов во мраке. Резкая вспышка света вдруг выдернула его из умиротворения. В противоположном углу хранилища, недалеко от запертой двери, казалось, взорвалась несуществующая лампочка. В белой вспышке мелькнула фигура высокая, непропорциональная, с длинными руками в старомодном черном костюме с бабочкой. Мгновение хватило, чтобы различить странную безумную улыбку на бледном лице. Сознание Волошина словно отделилось от тела. Его била мелкая дрожь, по лбу катились капли пота. Словно под гипнозом всматривался он в то место, где показалась фигура не в силах отвести взгляд. Послышалось жужжание, в углу снова заморгал свет, силуэт все с той же застывшей улыбкой шагнул вперед. Двигаясь механически, словно большая кукла, он достал из кармана что-то, напоминающее ленту. Свет дрогнул, погас, вновь вспыхнул. Длиннорукий развернул ленту, казалось, демонстрируя ее Никите. Портновский сантиметр. Зажужжало, раздались ритмичные щелчки, и вдруг из темноты навстречу черной фигуре шагнул сам Волошин. Никита глядел на себя со стороны и не мог пошевелиться. Он попытался закричать, но едва лишь смог приоткрыть рот. Он изо всех сил старался сбросить оцепенение, броситься в угол, спасти себя самого. «Тщетно! Не ходи!» Еле ворочился парализованный язык во рту Волошина. Но его двойник покорно подошел к человеку в черном костюме, развернул сантиметр и принялся снимать мерки. Движения длиннорукого были утрированы и даже комичными, словно бы он разыгрывал сценку для одного зрителя. Он расстегнул рулетку и приложил ее к груди призрачного двойника Никиты. Развернулся и показал сантиметр настоящему Волошину. Измерил рост от головы до пят, удовлетворенно кивнул. Щелчок. Снова мрак. В этот раз призраки как будто исчезли. Почудилось, что контроль над телом постепенно возвращается. Несколько минут все было спокойно. Попробовал пошевелить пальцами. Но вдруг вспышки света заморгали с бешеной частотой, Жужжание загудело с удвоенной силой. Фигура в черном материализовалась в нескольких шагах. Двойника поблизости уже не было. Длиннорукий поклонился, словно представление близилось к развязке. Запустил руки в темноту и выволок оттуда из мрака гроб. Поддерживая одной рукой, он сделал размашистый жест в воздухе, как бы предлагая оценить работу. Гладкая улыбка гробовщика расползлась все шире. Не в силах повернуть голову, боковым зрением Никита заметил оранжевые всполохи разгорающегося пламени. Печь крематория ожила, звякнула заслонка, и Волошина обдало жаром. Словно в старых кинолентах, картина происходящего то исчезала, то вновь появлялась. С ужасом он осознавал, что с каждой секундой «Каждым кадром этого страшного кино гробовщик становится ближе!» Рядом послышалось кряхтение «Ефимовна». Еще никогда он не радовался старухе так, как сейчас. Почувствовался знакомый запах смолы и трав. Ефимовна совершенно невозмутимо прошаркала к гробовщику Руки ее еще замотанные грязными бинтами, неловко сжимали небольшую жестянку внутри которой что-то курилось. Улыбка на лице, длиннорукого, казалось, дрогнула. Он медленно развернул голову к старухе Ефимовна почти мелодично пропела свою извечную абракадабру и поводила жестянкой в воздухе. Видение, словно марева, качнулось и задрожало. Вспышки света утратили ослепительную яркость. Жужжание стихло. Жар угас. Черный силуэт начал расползаться. И когда комната вновь погрузилась во тьму, Никита понял, наваждение рассеялось. Ты, «Ты, ты видела, да? Тоже видела!» Ефимовна, как обычно, ничего не ответила. Она уселась на кафельный пол, плюнула в жестянку, вытряхнула из нее пепел и сунула банку куда-то под мышку. Волошин встал, пошевелил руками, глубоко вдохнул, однако не успел он сделать вдох, как тяжелая металлическая дверь хранилища распахнулась. На пороге стояла Люська. «Выходите!» – проснулась Анна. Пленники таращились на девочку с недоумением. «Там это... Короче, капец! Сами посмотрите! Или или тут оставайтесь! Плевать мне!» Люська махнула рукой и ушла. Никита покинул хранилище первым. Он осторожно прошел по коридору, заглянул в трапезную, зашел в подсобку. Печка была жарко натоплена. На столе открытые консервы, обертки от конфет, крошки... Люська ни в чем себе не отказывала. Вышел на улицу. Ночь еще. От свежего воздуха закружилась голова, Волошин облокотился от дверной косяк. Девочка стояла в шаге от него, задрав голову, и смотрела куда-то вверх. Никита последовал ее примеру. Поначалу ему показалось, что странное природное явление сполосовало небо жирными белесыми розчерками. Но внезапный порыв ветра вдруг всколыхнул сетчатый узор. Нити заблестели в жидком лунном свете, и стало ясно. Это паутина. Паутина полусферой оплетала крематорий. Нити ее тянулись от крыши к низкому покосившемуся забору. Липкими веревками цеплялись к единственному кривому дереву. Тяжелыми клочьями свисали с ветвей. «Где-то сеть казалась почти прозрачной, где-то сплеталась в плотные комья». Люська натянула воротник водолазки на нос так, что из-под свитера выглядывали лишь испуганные глаза. «Вечером не было еще. Я заснула на пару часов всего. Вышла, а тут это...» Волошин поборол приступ тошноты. Он прошел несколько метров и почти уткнулся в плотную стену паутины. Вытянул руки, попробовал разорвать нити. Сделать это оказалось нелегко. Влажная и теплая на ощупь, паутина пульсировала, словно живой организм. Удалось проделать небольшое отверстие в сети с помощью ножа, однако нити через некоторое время начали срастаться в плотный, трепещущий сгусток. «Мерзость!» Анна поднесла ладонь к паутине, но дотронуться не решилась. «Надо бы раньше уходить». никита потер руки от джинсы пытаясь избавиться от слизи теперь поздно нет не поздно я обещала андрею привести тебя в хостел и сделаю это «Мы потеряли у ему времени, так что действовать надо быстро. Собираем самое ценное в рюкзаки. Еда, вода, теплая одежда, лекарства, зажигалки. Все обиды и претензии потом. Наша задача — вырваться из паутины и убежать от крематория как можно дальше. Все, что представляет реальную угрозу для жизни, сосредоточено вокруг городов. И в большинстве случаев мутанты не покидают городские и пригородные территории. Если удастся добраться до железной дороги, мы мы спасены». «Я имел счастье повстречать одного уродца в лесу. Я сказала, в большинстве случаев. Ты мог оказаться близ населенного пункта, не отмеченного на карте. Или мутант увлекся охотой и потерял обратно дорогу в город, не знаю. Отставить вопросы не время». Она отдавала приказы четко и уверенно. Никита с восхищением наблюдал за тем, как умело она руководит их разношерстной компанией. Люська поковыряла в носу и отправилась собирать вещи. С Анной она не спорила и даже согласилась на побег из крематория. Однако было заметно, как девочка сникла. Казалось, только сейчас до нее дошло, что родители не вернутся, и защищать убежище больше не имеет смысла. Нет ничего хуже напрасной борьбы, подумал Волошин и с сомнением поглядел на месиво паутины вокруг. Вдруг! сверху послышался жалобный стон Никита поводил головой и увидел, что один из сгусков паутины в ветвях старого дерева странно подрагивает Стон повторился Что-то снова шевельнулось там, наверху Волошин подошел ближе Между ветвями громоздился плотный нитяной ком, напоминавший кокон. Неожиданно из сердцевины клубка послышалось протяжная: «Ребята, я... я тут!» Не успев обдумать свои действия, Никита вскарабкивается на дерево. Паутина прилипла к рукам, склизкими шлепками ударяла по лицу... Он со стервенением разгребал отвратительное меси, ворвал ножом эластичные нити, чувствуя, как в сгустке паучьего секрета пульсирует человеческая жизнь. «Слышь, братишка, ты там, внутри, живой!» Голос из кокона всхлипнул. «Не вижу ничего, но, но слышу громко очень!» Наконец спеленатый в паутину и постановающий пленник мягко упал на сваленное под деревом тряпье, принесенное Анной. Кокон заволокли в подсобку, водрузив на одеяло. Ефимовна, поедавшая остатки печенья, не обратила никакого внимания на сгусток паутины посреди комнаты. Люська прижалась к стене, «Морщись от отвращения!» «Фу, вы зачем это сюда?» «Тут человек живой. Кажется...» Никита попытался срезать нитяной панцирь, не поранив того, кто внутри. На помощь пришла Анна. Казалось, нити, не связанные с общей паутиной, потеряли прочность. Они с легкостью отслаивались друг от друга, рвались и крошились... Сначала показалась голова незнакомца, рыжая борода, прозрачные светлые глаза. «Ой, ребят, хорошо как! Сил нет! Только песню переключи! Громко!» Волошин с жалостью взглянул на бородача, тот явно был не в себе. С блаженной улыбкой он шевелил обескровленными губами, смотрел словно бы в пустоту, говорил «бессвязно». «Анна посветила несчастному фонариком в глаза». «В психозе. Неудивительно». Высвободив пленного из кокона, Никита пришел в изумление. По сравнению с головой, тело выглядело болезненно высохшим. Руки безвольно вытянулись вдоль корпуса. Ладони и ступни были какого-то мертвенно-фиолетового цвета. Волошин поднес бутылку воды к пересохшему рту. Незнакомец скривился». «А в деревне у нас козы. Очень хорошо, но... но громко! Выключи, пожалуйста!» пей, «Пей, потом расскажешь». «Выключи, падла!» Бородач резко повернулся и уставился на Никиту бешеным взором. Шея его громко хрустнула, глаза налились кровью и распахнулись так широко, что почти... Выпрыгивали из орбит В деревне, говорю, скотина водится Яйца свежее, молоко Один глаз несчастного закатился Радужка другого вдруг потемнела и странно спучилась Что-то мохнатое, чревообразное медленно И неловко тянулось из неё. А молоко, когда громко... Он раздявил рот, сделав попытку улыбнуться. Послышался треск лопающегося черепа. Еще минуту назад человеческое лицо превратилось в бесформенную массу. Из глотки топорщилась пара извивающихся конечностей». Краем глаза, словно в полусознании, Волошин наблюдал, как Анна дергает Люську за рукав. В это мгновение новорожденный паук, блестящий от слизи и крови, вскормленный плотью своей жертвы, напряг конечности. На каждом маленький уродливый нарост, напоминающий человеческую голову. И приготовился к прыжку. Еще голоден. Голоден! Никита пригнулся, обхватив голову руками. Раздался выстрел. Разможженная тварь распласталась на полу, и из нее сочилась вязкая красновато-серая слизь. Конечности, покрытые колючими волосками, слабо шевелились. Под хитиновым панцирем что-то булькало, стрекотало. Однако спустя мгновение агония прекратилось. Она опустила ружье, руки ее дрожали. Пять минут на сборы. Никита, собираешь еду и лекарства, Люся, патроны, оружие, все, что есть. Бежим отсюда, к чертовой матери. Свидетели страшной сцены ошарашенно глядели на отвратительное месиво посреди подсобки. Только Ефимовна невозмутимо продолжала трапезу. Изумительно ясная лунная ночь. Выстилала тропу, уходящую от крематория мягким светом Ступать было легко Ноги, казалось, сами несли беглецов впрочет страшного места Вопреки опасениям Сквозь паутину пробрались без затруднений Вспоров ножом ее пульсирующую ткань Нити тут же начали срастаться Но недостаточно быстро, чтобы остановить пленников Кладбище и небольшой редкий лесок преодолели за пару часов Единственной помехой в дороге стала Ефимовна. Быстро бежать она не могла, а через какое-то время и вовсе начала капризничать, как маленький ребенок. Она то и дело отставала, усаживаясь на поваленное дерево или прямиком в грязь, и никакими уговорами нельзя было ее сдвинуть с места. В конце концов, Никите пришлось нести старуху на руках. Еще в стрессе от того, чувствуя прилив сил, он двигался, не ощущая усталости, пусть и обремененной двойной ношей. рюкзаком, наполненным едой, и Ефимовны, которая болталась на его плече, словно потрепанная горжетка. К железной дороге вышли на рассвете. Только здесь позволили себе сделать передышку. Костер разводить не решились, опасаясь, что паук может учуять запах дыма. Наконец накатила усталость. Никита распластался прямо на рельсах. Руки его дрожали, по лицу ползли красные пятна, Во рту чувствовался металлический привкус. «Все. Дальше бабку не понесу. Дальше пойдем по рельсам, будет проще. Старуху, чтобы не потерялась, поведем на веревке, как собаку, по очереди. Я первая, так и быть». Анна привязала вокруг талии бечевку. «Идти сколько?» «Около недели идем вдоль железной дороги». Дальше пограничная станция, но тут границу не переходим. Поворачиваем на восток, идем в обход. Две-три недели до Куолина. Это ближайший к хостел город. Колин относительно чист. Наши часто туда наведываются и даже оставляют еду за блудшим путником. По карте никуда сворачивать не надо. Да, но вдоль железной дороги расположены несколько крупных городов. В городах опасно, я думал, а ты уже понял. Если пойдем в обход... то встретим лишь пару мизерных деревень, а если точнее, только один крохотный пограничный поселок». Никита развернул карту, оценивая новый маршрут. «Да тут одно сплошное болото. Эти болота я проходила, когда шла тебе навстречу, и помню безопасные участки. А уж если выбирать из двух зол, то я скорее предпочту утонуть, чем вынашивать паучат в башке». Волошин глянул на Люську. Та согласно кивнула и вернулась к чтению. «Мифов и легенд народов Севера», которую прихватила с собой вместе с Плюшевым Пикачу. Люся, ты за что нас так? Я у этой?» Девочка указала на Анну. «В сумке военный прибор нашла. Такой же, как у тех, что наших родителей увели. Мы с ребятами тогда и решили подержать ее в хранилище, допросить. А меня?» «Ты подозрений поначалу не вызвал. Поначалу. А потом я эту хреновину и в твоем рюкзаке увидала». «Ну, думаю, оба из одной шайки. Военные!» Анна снисходительно посмотрела на Волошина. «Ну и какой из него военный? Коммуникатор принадлежит другому человеку, а Никита даже не знал, что это такое. И еще. Люсь, мне очень жаль, но все, что я знаю о твоих родителях и группе, которая их сопровождала, это то, что до хостела они не добрались». Люська порылась в рюкзаке, достала коммуникатор и протянула его Никите. «Держи, я тебе верю. Слишком уж ты, э, ну, маленького роста для военного». Анна выжидательно глянула на девочку, но та лишь пожала плечами. «А твои вещи мы с ребятами пожгли. Боялись, что нас отследят». Волошин убрал коммуникатор и более не принимал участия в разговоре, оскорбленный пренебрежительным отношением к своей персоне. Из дневника запись восьмая 7 февраля Четвертый день, как мы идем вдоль железной дороги Первые двое суток старались не останавливаться Спали совсем мало, не более пяти часов Очень устали, рюкзаки тяжелые Ефимовна бойкотирует продвижение Идет медленно, постоянно садится на рельсы отдыхать Борюсь с желанием отвязать веревку, и тогда она точно потеряется. Просто уйдет в лес во время привала или случайно отстанет по пути. Могу я позволить себе один подлый поступок? Признаков преследования, странных звуков ничего такого не замечаю. Однако чем больше будет расстояние между нами и верхомыском, тем спокойнее. Сегодня решили устроить полноценный привал. «Разожгли костер. Анна готовила ужин, рисовую кашу с тушенкой. Я соорудил навес из куска брезентовой ткани получилось очень неплохо. Люська что-то ослабла. Похудела и кашляет. Постоянно спрашивает, где ее родители. Вижу, что Анну это начинает раздражать, а мне жалко девочку. Погода отличная. Днем по весеннему тепло, ночью около нуля и небольшой плюс». Сухо За три дня на пути ни снега, ни дождя не было Уже не удивляют тонкие, бледно-зеленые ростки Проступающие сквозь согретую солнцем почву Чтобы понимать расход продуктов Провожу инвентаризацию Тушенка мясная 5 банок Рыбные консервы три банки Сгущёнка две банки Рис 2 килограмма Пшено 1 килограмм Гречка 2 килограмма Мясо вяленое, 8 вакуумных упаковок. Соль 250 граммов. Сахар килограмм. Печенье. Единственное, что может заставить Ефимовну сдвинуться с места, 3 пачки. Шоколадные батончики, 12 штук. Заварка 500 граммов. Растительное масло, 1 литр. Сублимированные овощи, лук, морковь. Мука 1,5 килограмма, жалею, что не смог взять больше Яичный порошок 250 граммов Возможно, что-то упустил, но это основное Кроме того, из полезного зажигалки, работающие 10 штук Одна со сломанным колесиком Лекарства, посуда, теплые вещи, три фонарика 6 батареек, два куска хозяйственного мыла Книга сказки и легенды народов Севера Топор, кусок брезентовой ткани Ружье охотничье, коробка с патронами «Плюшевый Пикачу». Примерно час назад Люся пожаловалась на головную боль. Пощупал лоб, горячий, дал ей жаропонижающее, спит теперь. До хостела еще месяц пути. Никита подбросил в костер полено. Оранжевый лепесток взметнулся навстречу темному небу. К костру приблизилась Анна. Волошин искренне удивился – как она умудряется даже посреди вселенской катастрофы выглядеть безупречно. Высокая, с волосами убранными в тугой хвост, в темных джинсах, поношенной кожаной куртке, когда-то принадлежавшей Люськиному отцу. Она была фантастически хороша. В желтоватых глазах ее отражались огненные всполохи. Я тут прогулялась вокруг, и Анна приблизилась к огню и протянула руки к Волошину. В сложенных чашечкой ладонях пульсировал белесый сгусток «паутины».